Переехав к себе домой на Хавсфьорд с Гаты, я поставил машину в гараж. Лифт поднял меня наверх, и я вошел в квартиру. Я налил себе стакан крепкого виски, но пить не стал. Я сидел и курил сигарету за сигаретой. Насколько меня заинтересовала эта история? Настолько ли... чтобы я снова решился выйти из дому в эту мерзкую погоду. Я погасил всюду свет и собирался лечь спать, так и не выпив виски. Но любопытство взяло верх. Я понял, что выйду на улицу и снова сяду за руль. Спустившись в гараж, я вывел машину и поехал к Фрогнер-парку. Я оставил автомобиль у западных ворот парка. Вдали высели скульптуры густого Вигелана. Луна уже взошла, но поднявшийся ветер гнал по темному небу низкие густые облака. Я подумал невольно, что, вероятно, скоро пойдет снег. Люси призналась мне, что ей страшно. Казалось, это должно было бы произвести известное впечатление, но признание ее нисколько меня не тронуло. Я подумал лишь, что она истеричка. К тому же я был совершенно убежден, что Люси Лунда в обиду себя не даст. Надпись на могильном камне — вот что поразило меня. И сама по себе такая надпись могла заинтересовать кого угодно. Но то, что полковник Лунде, председатель общества любителей поэзии, неверно цитировал Карла Сэндберга, это было уже слишком. Я пересек Фрогнер-парк и вскоре зашагал по территории, где были установлены скульптуры Вигелана. Каменные фигуры на мосту словно бы ожили. Я совершенно лишен воображения и не боюсь темноты, и все же мне стало не по себе. Что-то зловещее было в этих каменных мертвецах, словно вдруг оживших под темным зимним небом. Я слегка ускорил шаг. Я миновал фонтан и дошел до монолита. Он возвышался, как гигантское древо, предназначенное подпирать небосвод. Кладбищенские ворота оказались запертыми, но это было неважно, я без труда перелез через них. Спрыгнув по ту сторону ограды, я зашагал по дорожке. Я знал, где могила Фрулунде. Два года назад я был на похоронах и хорошо запомнил высокое надгробие из белого камня и перед ним на траве мраморного голубя. Казалось, белый камень притягивал к себе мерцающий лунный свет. Он весь излучал серебристое сияние. Но под камня лежал какой-то темный предмет. Сначала мне показалось, будто это пустой серый бумажный мешок. Такие иной раз сдувает ветром с грузовиков. Я подошел ближе. И тут я увидел... что это человек. В детстве я ни чем бы не поверил, что в жилах старой чудаковатой сестрицы полковника Лунды течет хотя бы одна капля крови. Но я ошибался. Кровь у нее была. Белый голубь был весь залит ею так, что в темноте казалось, будто он вытесан из черного мрамора. Пошел снег. Он падал крупными, рыхлыми, влажными хлопьями, словно кто-то сыпал его из мешка. Снежные хлопья, коснувшись щедушного тельца Фрекин Лонда, сразу же таяли. Она лежала, скрючившись. У самого надгробия кто-то, видно, с невероятной силой толкнул ее на него. Снежные хлопья сразу же таяли на залитом кровью мраморном голубе. Но на земле уже образовался белый покров. И в то самое мгновение, быть может, какую-то долю секунды, когда я увидел маленькую в Лунде, кровь и пелену снега на земле, я успел заметить еще кое-что. Перед надгробием были ясно видны на земле следы чьих-то ног. Крупные влажные хлопья снега быстро засыпали эти следы, но я по-прежнему четко их различал. Отпечатки маленьких ботинок и ботинок побольше. Следы кружили на месте, то сходясь, то отдаляясь друг от друга, и со всей очевидностью свидетельствовали об одном — о борьбе, которая здесь разыгралась. В ту же долю секунды, когда я застыл в январской мгле у высокого надгробия на кладбище Вестры, мой взгляд выхватил надпись на камне — «Травой ничто не скрыто». Я осторожно перевернул Фрёкину Лунде. так, чтобы увидеть ее лицо. Кровь шла из раны на голове. Лоб у сестры полковника был рассещен от брови до волос. Кровь продолжала сочиться, но, видно, совсем недавно била струей. Взяв Фрёкингунда за запястье, я стал нащупывать пульс. Руковня была холодная, как лед. И от страха у меня сжало сердце. Отыскав, наконец, ее пульс, я ощутил слабое биение. Я осторожно приподнял ее. Она была такая легенькая, будто и не человек вовсе. Странная маленькая фрекин Лунда. Я знал, что нельзя терять ни секунды. И вдруг я увидел сумку для рукоделия, Которую она положила книги. Сумка была наполовину скрыта над гробием. Я заметил ее уже после того, как взял Лунды на руки. Я не стал поднимать сумку, надо было спешить. Для того, чтобы снова перелезть через запертые ворота, мне пришлось перекинуть Фрехенлунда через плечо. Не очень-то подобающая поза для драмы, но выбора у меня не было. Затем я снова взял ее на руки. В лицо мне летел мокрый снег, и я спешил со всех ног мимо скульптур Вигелана к улице Киркевай. Никто не встретился мне на пути. В эту мерзкую погоду улица Киркевай тоже была пуста. Крышу моего синего фольксвагена услали снежные хлопья, теперь уже не такие важные и рыхлые. Ветер утих, луна скрыла за облаками. И валила снежная крупа, белая, холодная, плотная. Отпереть мою собственную машину и уложить Фрюхен Лунда на заднее сиденье. Это неприлично, подумал я. Я должен держать ее на руках и оберегать ее. Мне повезло. Со стороны Майер Стюан показалось пустое такси. Я вышел на середину улицы, и такси точно же остановилось. Шофер был совсем молодой, видимо, студент, решивший подработать во время рождественских каникул. Он выскочил из машины и распахнул заднюю дверцу. Я пригнулся и влез в машину с Фрекин Лундой на руках. Она не шевелилась, и я не мог понять, дышит она или нет. У меня было такое чувство, словно я держу на коленях ребенка. Молоденький шофер сел за руль. «Пункт скорой помощи?» — спросил он, глядя на меня в зеркальце. «В Улеволскую больницу», — сказал я. «Хорошо. Она умерла?» «Нет, но нельзя терять ни секунды». Он рванул машину с такой силой, что задние колеса забуксовали на скользком, как мыло асфальте. Шофер сбавил газ. Затем, в нарушение правил уличного движения, он переехал через трамвайные рельсы, свернул прямо на Керкивэй и повел машину по направлению к Майерстюэн. «Есть у тебя радио?» — спросил я. «Есть. Можешь связаться с полицией?» «С полицией? Будь добр, делай то, что я тебе говорю». «Хорошо. Я сейчас вызову нашу центральную, а она известит полицию. Что передать?» Он снова взглянул на меня в зеркальце. Мы остановились на перекрестке... У Майер Стюэн. Он ждал зеленого света. Попроси полицию вызвать инспектора Карла Юргена Хала и доктора Кристиана Бакке. Пусть немедленно явятся в третье терапевтическое отделение Улеволской больницы. Скажи, что дело спешное. И что вызывает их доцент Бакке. Он снова включил мотор. Затем нажал какую-то кнопку. «Такси номер 5022». Следует в Улеволскую больницу, третье терапевтическое отделение. Попросите полицейского инспектора Карла Юргена Хала и доктора Кристиана Бакке немедленно явиться туда. Просьбу передал доцент Бакке. У него была поразительная память. Наверное, студент-филолог, — подумал я. «Как по-твоему, сколько времени им потребуется, чтобы добраться туда?» — спросил я. «Это зависит от их расторопности». Разумеется, он был совершенно прав. Мне пришлось повздорить с ночной сестрой в третьем терапевтическом. Она требовала, чтобы я предъявил направление с пункта скорой помощи. Все это время я стоял, держа на руках фрекин -лунде. И тут пришел мой брат Кристиан. «Можете пропустить их, сестра», — сказал он. Мы вошли в дверь, на которой висела табличка с надписью «Заведующий отделением». Я осторожно уложил Фрекин Лунда на кушетку. Брат достал из письменного стола стетоскоп. Расстегнув старомодное манто и старинного покроя блузку на маленькой Фрекин он стал слушать ее сердце. В этот момент вошел Карл Юрген. «Я поругался с ночной сестрой», — сказал он. «Мне пришлось предъявить документы. Что случилось?» «Этого я пока еще не знаю». — сказал Кристиан. — Позови сюда ночную сестру. Карл Юрген вышел из кабинета. — Кристиан, она умирает? — Не думаю, но она очень слаба. В дверях показалась ночная сестра вместе с Карлом Юргеном. — Помогите мне, сестра. Таня стала задавать вопросов. Осторожно приподняв Фрекенлонда, она сняла с нее бууску. Кристиан стоял с ваткой и шприцем наготове. Он протер худенькое предплечье и сделал укол. «Что то ты впрыснул, Кристиан?» «Адреналин. Он стимулирует сердечную деятельность. Мы стали ждать». Кристиан стоял, не отнимая руки от тоненького запястья. Затем он снова достал стетоскоп. Начиная, сестра слегка опустила голове. И голова маленькая Фрёкингунда откинулась назад. «Сестра, на вынос!» Я содрогнулся. «Вынос? Тело?» Но я не смел ни о чем спрашивать. Сестра вернулась почти мгновенно с носилками. Кристиан осторожно переложил на них Фрёкингунда. «Подождите меня здесь. Я должен доставить ее в хирургическое отделение. Надо обработать ее лоб». Я по-прежнему не решился ни о чем спрашивать. Карл Юрген тоже не произнес ни слова. Кристиан, начиная сестра и носилки с Прекенлунда, исчезли за дверью. Только тогда Карл Юрген встрепенулся. Что случилось, Мартин? Зачем ты меня вызвал? И кто эта маленькая дама? В голове у меня была какая-то странная пустота. Но все же, как мог, я рассказал ему о странном обеде, на котором мне пришлось побывать сегодня. И потом ты пошел на кладбище Вестера? Тогда я рассказал ему о надписи, высеченной на надгробном камне. Но Карл Юрген нисколько не удивился. Он и прежде был равнодушен к поэзии. «Стало быть, вот зачем ты пошел на кладбище, Мартин. Чтобы увидеть эту надпись. Так поздно?» — Надпись. Это и есть самое важное, Карл Юрген. Настолько важно, что ты не мог потерпеть до завтра? У меня не было ни времени, ни сил объяснять ему, какая зловещая атмосфера царила во время обеда в том мрачном доме на Холминг-Колоссене. — Да, Карл Юрген, настолько. Ты же сам теперь видишь, что это было очень важно. Как ты проник на кладбище? Я перелез через ограду там, где начинается территория со скульптурами Она. Ворота были заперты? Да. И ты нашел ее у могилы? Она споткнулась и ударилась о камень? Послушай, Карл Юрген, она не споткнулась. У меня сейчас нет времени вдаваться в детали, но ее сбили с ног ударом сзади или, может быть, силой толкнули на камень. Она лежала, скрючившись у надгробия, а люди не падают, скрючившись. Карл Юрген взглянул на меня своими светлыми глазами. Глазами, которые всегда видели человека насквозь, глазами, которые всегда улавливали, что важно, что нет. Я тоже смотрел на него в упор. И, как всегда, глаза его не ошиблись. Он поднялся с кушетки, подошел к письменному столу Кристиана и снял телефонную трубку. Я сидел, глядя, как он набирает номер 420615. Уголовная полиция города Осло. Карл Юрген продиктовал в телефонную трубку свои приказания. Я знал, не пройдет и десяти минут, как его люди отцепят все пространство вокруг высокого камня с маленьким мраморным голубем, забрызганным кровью. Вокруг высокого камня со странной надписью «Травой» ничто не скрыто. Снова я сидел и смотрел на часы, висевшие над дверью. Казалось, проходит целая вечность всякий раз. прежде чем секундная стрелка завершит свой круг, и минутная с громким сухим щелчком перескочит на следующее деление. Карл Юрген тоже сидел и смотрел на часы. Вопросов он мне больше не задавал, но я не обольщался. Я знал, что он вытянет из меня все подробности этого страшного вечера. И я был готов помогать ему всем, чем только смогу. Человек, у которого хватило жестокости ударить маленькую фрекин вонда, не вызывал у меня сочувствия. Признаться, я несколько недоумевал, Отчего Карл Юрген не уходит? Казалось, он должен поспешить на кладбище Вестера. Очевидно, он полагался на своих людей. И все же... Я хорошо знал Карла Юргена. Настолько хорошо, что не сомневался. Посчитая он нужным быть сейчас на кладбище, никакая сила в мире не могла бы его остановить. Значит, что-то другое представлялось ему более важным. И, кажется, я догадывался, почему он все еще здесь. Карл Юрген, как и прежде, сидел на кушетке, я на стуле. Так мы сидели вдвоем и смотрели на часы. Мы уже провели в кабинете Кристиана 16 минут и 11 секунд. Как раз в это время брат вернулся. Он был в белом халате. Вместе с ним в комнату ворвался приторный запах операционный. Кристиан сел за свой письменный стол. Нам ни о чем не пришлось его спрашивать, он достаточно хорошо знал нас обоих. «Все в порядке», — сказал он. «Она выкарабкается. Обойдется даже без переливания крови. Я зашивал порез у нее на лбу. Рана довольно большая, и пациентка потеряла много крови. Она уже пришла в себя». И тут Карл Юрген задал вопрос, которого я ожидал. «Можно мне с ней поговорить?» Кристиан поднял на него глаза. ты не мог бы подождать до завтра?» Мартин думает, что кто-то ударил ее сзади. На затылке у нее нет никаких ранений. «Значит, ее изо всех сил толкнули на камень, так полагает Мартин. Ты ведь понимаешь...» Что тут дело серьезное? «Да», — сказал Кристиан, — «я понимаю, что тут дело серьезное, но я не хочу ее утомлять, она еще слаба». Впрочем, она спрашивала о тебе, Мартин. «Она во что бы то ни стало хочет поговорить с тобой. Она твердит, что это очень важно, ей надо поговорить с тобой, но ее нельзя утомлять». Я вскочил. «Пойдем вместе», — сказал Карл Юрген. Хорошо, сказал Кристиан. Я сам прослежу за тем, чтобы вы у нее не засиживались. А командую здесь, я. Она лежала в больничной палате, прикрытая одеялом, аккуратно заправленным под матрас, забинтованной головой. Ее почти не было видно. На какой-то миг мне даже показалось бы такой капуста. И тут я увидел ее лицо. Оно было гладкое, без единой морщинки и удивительно моложавое. Я подумал, что ведь я, в сущности, даже не знаю, сколько ей лет. Она смотрела на меня в упор. В глазах ее был такой призыв, такая мольба, что я сразу же подошел к ней. Я даже забыл о своих спутниках. Доцент Бакка. мне пришлось наклониться чтобы расслышать ее слова я я хочу вас поблагодарить за за я хочу вас поблагодарить за за вашу любезность любезность что же она получила старомодное воспитание Ваш брат сказал, что вы помогли мне. Я упала. Мне неловко, что я причинила столько хлопот. Я никогда еще не слышал, чтобы маленькая Фрекенгунда произнесла так много слов за один раз. И слова были такие старомодные, что я едва не ответил. Это я должен благодарить вас за доставленное удовольствие. Но я вовремя спохватился. «А это кто?» — вдруг спросила она. «Это Карл Юргенхау», — сказал я. «Старый друг крестьяны мой». Она приподнялась на постели. «Он из полиции?» И, словно поняв, что сказала лишнее, фрюкин залила с краской. «Почему вы решили, что я из полиции, Фрекин спросил Карл Юрген. Она не ответила. Она лишь снова посмотрела на меня с той же беспомощной мольбой в глазах. «Я пришел сюда, чтобы помочь вам, Фрекин сказал Карл Юрген. «Я задам вам только один вопрос». Кристиан настороженно пошевельнулся. Сестра подошла к больной. «Шекенвунде, вы не заметили, Следовал ли кто-нибудь за вами, когда вы сегодня вечером шли на кладбище?» На маленьком личике под белой повязкой появилось выражение безграничного страха. Она резко выпрямилась на своей койке. Ночная сестра обняла ее за плечи. «Никто за мной не следовал», — сказала она. «Никто!» Я была одна, я споткнулась и упала. Честное слово, я споткнулась и упала. Ночная сестра помогла ей опуститься на подушку. В этом детском обороте, честное слово, было что-то бесконечно патетическое. И почему-то она все время обращалась ко мне, хотя отвечала на вопросы другого. Я хочу домой, доцент Бакки. «Сейчас же домой!» Кристиан взял ее за запястье. «Может быть, завтра, Фрекенвунда? Может быть, через несколько дней?» «Прежде всего, вам необходим полный покой. Сейчас они все отсюда уйдут. Сестра, ее подмененная держава другая, останется с вами на всю ночь. Вы можете быть совершенно спокойны». «Мы дадим вам снотворное». «Нет, нет, не хочу я никакого снотворного. Я засну сама. Дайте мне мои книги. Я только немножко почитаю. Мои книги, мою сумку с книгами, доцент баке. будьте так добры!» В ее голосе звучали истерические нотки. Она даже порывала скачей с постели. Но было так легко. Чересчур легко ее удержать. — Сестра! — только и сказал Кристиан. И с поистине телепатическим чутьем, которое, возможно, было лишь плодом их многолетнего сотрудничества, суровая ночная сестра мгновенно поняла, чего хотел мой брат. Она протянула ему шприц. На этот раз я знал, что в нем не адреналин, и знал, что инъекция необходима. Но все равно мне было это неприятно. Мне всегда неприятно, когда человек настолько теряет над собой власть, что с ним приходится обращаться, как с неуменяемым. Мне не хотелось смотреть на это. Я отвернулся и взглянул на Карла Йоргена, Но он не шелохнулся. Он стоял, наблюдая за Фрёхен Лунда. «Теперь вы заснете», — сказал Кристиан. «Через минутку вы заснете, и вам будет хорошо и покойно». Снова щелкнула минутная стрелка. «Я упала», — прошептала фрекин Лунда. «Я споткнул вас. Будьте так добры, дайте мне». Мы книги...